Не заметят ли люди сходство между началом жизни и началом любви? Дети лелеют тихой песенкой, нежным взглядом, рассказывают над колыбелью его чудные истории, и над спящим летают золотые сны, и надежда золотит волшебным блеском его отдалённую будущность. Вот он вам, капризный, свойнравный, плачет вдруг за что? За карточный домик, за цветы, за бумажное государство он плачет, а тихая радость быстро гонит печаль и уже светится сквозь горькие слёзы его. И то жить-то ему некогда, и плакать не от времени, его тянет в будущность, и жадно спешит он в жизнь, в отдалённую, в шумную, в бурную жизнь. Любовь во всём сходна с детством. Любовь тоже детство, тот же счастливый возраст нашего сердца. Он начался для сердец Шарля и Евгении. Страсть пришла со своими любовными причудами, с своей очаровательной детской радостью. Тем обольстительнее была для них любовь, чем чернее зяла за ними бездна прошедших несчастий. Любовь улыбнулась им отрадою, уврачела сердца их, И было чудесно, таинственно в недрах тихой, смиренной их жизни в их старом уединённом жилище. Часто в их маленьком садике обмолвливались два-три слова любви. Часто Шарль и Евгения сидели по целым часам до солнечного заката на дерновой скамейке, говорили долго, говорили о всём, что свято для любви, чем дорожит она. а вокруг них было все тихо, торжественно, как под священными сводами величавой старинной церкви. Шарль понимал всю торжественность любви, узнал ее святость, узнал, что прежняя мятежная его страсть в Париже была не любовь, и он забывал эту страсть, кокетливую, капризную и блестящую, теснил ее из своего сердца, для страсти новой, чистой и прекрасной. Он вставал рано и являлся в сад сказать два-три слова с Евгенией до прихода грандея за хозяйством и провизией. Эти утренние свидания, маленькие преступления, даже неизвестные матери и поощряемые притворною недогадливостью нанеты, завлекали их простую невинную любовь заманчивостью опасности, заманчивостью запрещённого плода. Наконец, когда после завтрака старик Гранде отправлялся по полям и по работам, Шарль садился между тёткой и кузиной, помогал им в их работе, разматывал нитки, вдевал их в иголки и с неизъяснимым сладостным трепетом По целым часам глядел на Евгению и заслушивался речей её. Тихость, безмятежность этой монастырской жизни тронула его душу, и он понял чистую прелесть святой простоты и невинности этих нравов и умов. Он не мог верить, чтобы во Франции могли быть такие характеры. Он верил им прежде боснословно по одним романам Августа Ла Фонтена, полагал их где-нибудь в каком-нибудь темном закоулке Германии, Евгения стала для него идеалом гетовой Маргариты, но еще не порочной, не преступной Маргариты. Наконец, со дня на день взгляды и речи увлекали сердце молодой девушки более и более, и она, как будто несясь в волнах потока, с жадностью хваталось за случай, за минуту блаженства, как утопающий за слабую ветку. Забота и грусть о будущем, о разлуке, мрачили ясные часы коротких, незаметных дней любви. Всякий день что-нибудь напоминало им о разлуке сильнее и сильнее.